Глава девятая. Дорога через тьму. Тоннель был затоплен. Улица заканчивалась большой темной дырой, в которой плескалась черная вода, наполнявшая тоннель примерно до третьей высоты. Друзья долго стояли неподвижно и просто смотрели. Наконец Тобиас произнес. «Была бы лодка, мы бы поплыли». От поверхности воды до потолка тоннеля метра два-три вполне достаточно. Мэтт посмотрел на приятеля. Его порадовал оптимистичный тон Тобиаса. «А где мы возьмем лодку?» «Надо вернуться в спортивный магазин, точно тебе говорю». мэт одобрительно кивнул, потом добавил. «Грести придется долго, под землей в темноте. Ты готов?» Тобиас подумал и ответил. Если выбирать между этим и необходимостью провести в городе еще одну ночь, я все-таки предпочту поплыть. Тогда идем. Они повернули обратно, и тут мэт внезапно остановился возле каменного крыльца. Ступеньки вели к стеклянной двери. Рядом с ней лежала синяя униформа полицейского, в свете фонарика блеснул значок. мэт наклонился. Здесь дежурил полицейский, от которого остался только ворох одежды. Кабура тоже исчезла, однако куртка и бронежилет уцелели. Мэтт поднял бронежилет и надел его поверх свитера. «Это кевлар, лучше, чем доспехи», — радостно сказал мальчик. Он увидел, что Тобиас, не отрываясь, смотрит на кучу одежды. Мэтт положил руку на плечо друга. «Попробуй не думать об этом», — посоветовал он. «Это сложно, но так надо, иначе мы не выберемся отсюда». Тобиас тяжело вздохнул, и они отправились в магазин. Там они разыскали надувную лодку с автоматическим поддувом и три весла. мэт настоял, что лучше взять все, вдруг одно потеряется. Вернувшись ко входу в тоннель, они развязали ремешки, и Тобиас быстро прочитал инструкцию, как накачать лодку. Он выдернул чеку патрона, и в течение 15 секунд лодка была готова. «Как спасательный плот на самолете», — сравнил мальчик. Положив сумки и забравшись внутрь, никем не замеченные, друзья взяли весла и приготовились плыть. Мэт ощущал в сердце покалывание. Он покидал свой родной город, оставлял позади квартиру, родителей. Что с ними стало? Ни малейшей уверенности, что когда-нибудь он сможет это узнать, увидеть их вновь, увидеть живыми. Увидеть всех, кого они с Тобиасом знали до того, как начался весь этот кошмар. Он, конечно, посоветовал другу ни о чем подобном не думать, но было видно, что оба сейчас поддались отчаянию и страху, и казалось, что малейшая неожиданность позволит этим чувствам взять над ними вверх. мэт отвлекся от грустных мыслей, увидев, как Тобиас прилепил фонарь скотчем к носу лодки. «А я еще был против того, чтобы ты брал скотч», — вспомнил мэт Тобиас нажал кнопку на фонарике, и луч света озарил темную воду. Они были готовы, каждый на своем месте, весла в руках. Друзья прикинули, что глубина воды достигает двух с половиной метров. С потолка падали частые капли, почти струйки воды, вызывая беспокойство Мэтта и Тобиаса. Через полчаса они уже оказались под гудзоном. Вода просачивалась в тоннель все интенсивнее. Не рухнет ли потолок? Не сговариваясь, оба приятеля стали грести сильнее. Руки онемели, плечи болели. Мэтт вдруг увидел, как из-под воды вылетели пузыри. Сначала крошечные, поэтому он не сразу обратил на них внимание, затем другие, размером спицу, и он уже не мог их не заметить. «Видал?» — тихо спросил он. «Да, как будто они нас преследуют. Они прямо под нами и не пускают нас вперед ни на метр. Я больше не смогу грести с прежней силой, у меня все болит». Поскольку беда не приходит одна, начал гаснуть фонарик на носу. Тобиас постучал по нему веслом, тот, замигав, погас совсем. Мэтт услышал, как Тобиас отдирает скотч, затем щелкает выключателем. «Напрасно!» «Хьюстон, у нас проблемы!» Без малейшего оттенка иронии произнес Тобиас, и в его голосе чувствовался страх. мэт вытащил свой фонарь и попытался включить. «Не работает!» На поверхность воды всплывали многочисленные пузыри. Булькая, они лопались. мэт пошарил вокруг и наткнулся на светящуюся трубку. Он разломил ее пополам, и зеленый свет озарил лодку, упершуюся во влажную стену. Увидев новый источник света, Тобиас вздохнул с облегчением. «А я уж подумал, что мы превратились в проклятых кротов», — выдохнул он. мэт наклонился и стал разглядывать пузыри, казалось, образовавшие вокруг лодки замкнутый круг. «Они нас окружают», — произнес он. Вдруг что-то ткнулось в дно, вещи подпрыгнули, и вновь все стихло. Мальчики вцепились в весла. Они напряженно смотрели на зеленое свечение, а потом, не сговариваясь, принялись грести. Тоннель казался бесконечным, плечи и руки пылали. Вода заходила ходуном, но Мэтту никак не удавалось понять, что вызвало бесчисленные водовороты вокруг мэт представил себе огромного червя и скорее почувствовал, чем понял, что был прав. Потом он увидел его. Странное существо, помесь червя с угрём, в несколько метров длиной, плавало рядом, как изголодавшийся хищник, зажимающий в угол добычу. Вдруг вдалеке на тёмном фоне появилось бледное пятно. «Выход!» — завопил Тобиас. Подкатился градом, мальчики из последних сил напрягали мышцы угорь ударил в дно, на сей раз сильнее, отбросив лодку к стене. От столкновения Тобиас опрокинулся назад, но, к счастью, свалился внутрь лодки. «Быстрее!» — закричал Мэтт, поймав выпущенное другом весло. «Эта штука становится агрессивнее!» С удвоенной энергией и прикошенными лицами они налегли на весла. Пальцы побелели, выход был все ближе вода вокруг бурлила угорь еще дважды выпрыгнул на поверхность стараясь достать лодку мэд боялся укусов он почти чувствовал как полная острых зубов пасть норовит схватить их и утащить в чернеющую воду тоннель приближался к концу делая небольшой поворот где разбивались волны еще двадцать метров неожиданно лодка согнулась от очередного удара и мэт едва не вылетел за борт угорь вновь прошел под лодкой Край лодки задрался, и мальчики только чудом не перевернулись. В течение секунды они старались удержать равновесие. Потом Мэтт бросил весло и рванулся на поднявшийся край. Лодка пришла в горизонтальное положение и хлопнула днищем по воде. Лицо Мэтта оказалось в десяти сантиметрах от очередного водоворота. Он почувствовал, как по пальцам скользнула чешуя и вздрогнул от соприкосновения с телом мэта угорь тоже затрясся и мэт догадался что тот сейчас развернется чтобы разинуть пасть и вцепиться он напряг мышцы и резко дернулся назад в тот момент когда холодное тело вновь коснулось его ладоней тобис отчаянно работал веслом до выхода оставалось совсем чуть чуть неожиданно вода успокоилась пузыри и угрожающие воронки вокруг пропали угорь уплыл лодка в асфальт. Тяжело дыша, Тобиас спрыгнул на землю. Он протянул руку товарищу, помогая ему выбраться. Подхватив сумки, ребята поспешили прочь. Мальчики вышли из тоннеля, освещая дорогу неоновыми трубками. Пока они находились под землей, стало светать, но солнца не было видно. Вокруг висел плотный туман, скрывавший все. Тем не менее, мэт и Тобиас поняли, что здесь все иначе. Мэтт помнил, что тоннель Линкольна выходит из-под земли возле гигантской автомобильной эстакады и нескольких зданий. Раньше здесь не было никаких растений. Теперь же они услышали шум ветра в густой листве. Едва мальчики вышли из тоннеля, как подошвы заскрепели о корни и выстилавшую дорогу листву. Через десяток шагов асфальт полностью исчез, скрытый ковром из лиан и плющей. «Здесь тоже что-то случилось, что-то другое» мрачно произнес мэт я уже совсем ничего не понимаю